Исторически Марко осаждал македонский город Костур, ныне Кастория в Греции, в 1350-1552 годах, однако взять ее не смог. Под именем арапов в сказании, предположительно, выступают татаро-монголы, которые нападали на Османскую империю в период правления султана Боязета. Марко Королевич на празднике у воеводы Жарко Запретили турки и сербам справлять христианские праздники, запретили славить Господа и поминать святых. Боже милый, великое горе! Потерялись сербы свое царство, злые турки глумятся над ними и чинят насилие над народом. Но однажды в городе Серези, Серез — город в Македонии, на Греции, некоторое время был столицей сербской державы, Воевода Жарко истории неизвестен. Так вот, однажды в городе Серези славный Воевода Жарко нарушил безбожный запрет. В день святого Иоанна он, как велос от веку, накрыл в своем доме в трапезном покое два стола, один для званых гостей, второй для всех нищих и убогих. Собрались христиане за столами. Пьют вино во славу Божью и во славу святого Иоанна, да только молча. Не смеют они славить вслух Господа его святого. Вдруг подъехал к воеводскому дому всадник, молодой турок, злой бечи рога, ударил копьем в ворота, отворяй жарку воевода. Распахнули ворота воеводские слуги. Въехал бечи рога на широкий двор. Поднялся на высокое крыльцо, вошел в трапезный покой. Увидал турок, что сидят христиане за накрытыми столами. Разгневался, молвил грозно. «Эй, Геуры, горе вашим детям! Как посмели вы праздновать свой праздник? Как посмели пить вино во славу Божью?» Опустили глаза христиане. Никто не ответил ни слова. усел себе рога на почетное место... Но ни есть, ни пить не желает, только смотрит на христиан из-под И христиане сидят, не пьют. Нельзя при турке славить Бога, даже молча. Наполнил бы его жарко арковином большую чашу и сказал своей жене драгославе, — Драгослава, верная супруга, выйди с этой чаши на дорогу, поднеси первому проезжему сербу, пусть хоть он выпьет во славу Божью, раз мы не можем. Взяла Драгослава чашу, вышла за ворота, встала у дороги. Видит, скачет юнак на добром коне. Поклонилась ему Драгослава. Бог тебе на помощь, юнак незнакомый. Юнак в ответ поклонился. Много тебе счастья, сестрица. Смотрит Драгослава. Одет юнак в медвежий кожух. На голове у него волчья шапка, Сверкают глаза под косматыми бровями, усы свисают до самых плеч и шевелятся при каждом вздохе. Блестит у седла стальное копье. Грозен показался Драгославе юнак. Задрожали у нее от страха руки, уронила она чашу на землю, но диво ни капли вина из чаши не пролилось. Сошел тут юнак с коня, взял Драгославу за руку и сказал, «Ты, сестрица, меня не бойся». «Расскажи мне, зачем ты вышла на дорогу, для кого вынесла эту чашу?» Рассказала ему во всем Драгослава. Вспыхнул юнак, как живое пламя, и говорит Драгославе, «Сестрица, я Марко королевич иди домой, передай поклон своему мужу, да скажи, что не пристало мне пить во славу Божью на дороге. Я буду с тобою следом и выпью за столом, как подобает». Поспешила Драгослава к жарку воеводе, Передала все слово в слово. Подивился жарко воевода. Неужели нашелся в Сербии юнак, который осмелится открыто выпить во славу Божью? Едва он это подумал, вошел в трапезный покой Марко Кролевич. Подошел к столу поднял полную чашу и воскликнул, будто закликотал сизый сокол, «Братья, выпьем во славу истинного Бога!» Услыхал бичи рогаями божьи, взбесился, скачил на ноги, схватил саблю, заревел, словно дикий зверь. Слишком смел ты, Геур, берегись, близка твоя погибель. Но Марко окролевич встретил турецкую саблю, своею саблею. Берегись, турок, здесь твоя смерть.